Книга четвертая. Доверить иногда значит предать. Глава первая. Мать, встречающая другую. В первой части нынешнего столетия в Монфермеле, близ Парижа, стоял род трактира, которого теперь уже и след простыл. Его содержали некто Тенардие, муж с женой. Стоял он в переулке Буланже. Над дверью красовалась доска, плотно прибитая к стене. На этой доске было намалевано подобие человека, несущего на плечах другого, с огромными золоченными генеральскими аппалетами, украшенными серебряными звездами. Красные пятна изображали кровь. Остальную часть картины наполнял дым, представлявший, вероятно, сражение. Внизу была надпись «Ватерлооский сержант». Ничего нет странного видеть повозку или фуру у постоялого двора. Однако повозка, или вернее остатки повозки, загромождавшие улицы перед трактиром Ватерлооского сержанта, однажды вечером 1818 года своим видом привлекли бы внимание прохожего художника. Это было вроде передка ломовых распусков, употребляемых в лесистых краях и служащих для перевозки толстых досок и древесных стволов. Он состоял из массивной оси со стержнем, в которой вкладывалось тяжелое дышло. Все это поддерживалось двумя несразмерно огромными колесами и представляло нечто неуклюжее, тяжелое и уродливое, словно лафет гигантской пушки. Колеса, ступицы, оси дышла были покрыты густым слоем ила отвратительного желтоватого оттенка, вроде краски, которой расписывают дома.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 Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Такие смешные люди в нашем краю. Сам Бог послал меня к вашему постоялому двору. Когда я увидела ваших крошек, таких маленьких, опрятных и счастливых, меня так все и перевернуло. Я подумала, вот славная мать, вот и прекрасно. Так они и будут с сестрицами. К тому же я скоро вернусь. Согласна оставить моего ребенка? «Надо подумать», — проговорила тетушка Тинордия, — «я буду платить шесть франков в месяц». Тут мужской голос крикнул из трактира. «Семь франков и ни сантима меньше, и за шесть месяцев вперед». «Шестью семь сорок два», — сказала мадам Тинардия. «Я согласна», — отвечала мать. «И пятнадцать франков не в счет на первые расходы», — прибавил мужской голос. «Всего-навсего пятьдесят семь франков».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 «Это мой муж», — сказала Теннердия. «Еще бы не было гардероба у бедной моей милочки. Я сейчас догадалась, что это ваш муж. И какой еще гардероб? Роскошь! Всего под дюжине И шелковые платье, как у настоящей дамы. Вот он весь в моем саковояже. «Надо его оставить здесь», — молвил мужской голос. «Как же не оставить-то? Вот было бы мило, если бы я оставила свою дочку голенькой». Фигура хозяина показалась в дверях.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 Соседка Тенердье встретила эту мать, когда она уходила и, вернувшись назад, рассказывала. «Я только что видела женщину, которая плачет среди улицы, так и надрывается». Когда мать Казета ушла, Тинерди сказал жене. «Этим мы оплатим вексель в сто франков, которому завтра выходит срок. Мне только и не хватало пятидесяти франков. Знаешь ли, не то пришел бы пристав нас описывать». Славно и устроила ты мышеловку со своими ребятишками. Сама того не подозревала, отвечала жена. Глава вторая. Силуэты двух подозрительных личностей. Попавшая в западню мышь была не жирна, но кошка радуется и тощей добычи. Что за люди были те Объясним это пока несколькими словами. Позднее мы дорисуем их портреты.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 Попав из рук мадемуазель Сюдери и мадам Бурнон-Маларм, в руки мадам де Лафайет и мадам Бартелимиадо, воспламенил сердца парижских консьержек и развращал слегка столичные окраины. Образование мадам Тедардье как раз позволяло ей чтение подобных книг. Она упивалась ими, туманила ими все остатки разума.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 В этом, как и в остальном, сказалось присутствие нового веяния. Под этой мнимой дисгармонией скрывался след великой и глубокой вещи — французской революции. Глава третья. Жаворонок. Недостаточно быть злым для того, чтобы преуспевать. Дела трактира шли дурно.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 говорили в деревне, и сами-то небогатые, и взяли на воспитание подкинутую им девочку. Казету считали брошенной ее матерью. Тенардье, узнав, однако бог знает из каких темных источников, что Казета незаконно рожденная, и что мать не может признать ее, потребовал пятнадцать франков в месяц, говоря, что эта тварь растет и жрет, и грозил ее вытолкать вон».